Глава 10. Полукруглый вестибюль лаборатории возвышался на два этажа. Главную лестницу окружали соли. Было приятно находиться в этом светлом и просторном помещении. Обреченных коров, вероятно, держали где-то в глубине здания. На стене слева, как принято, висели портреты президента, министра сельского хозяйства, и Карла Золнера. В таком месте, как это, портретов могло быть и больше, — подумал я. Смотря на них, невольно приходишь к выводу, что Золнер скоро сядет в кресло овального кабинета Белого дома. Здесь даже был администратор, принимающий гостей, а нам пришлось зарегистрироваться и обменять Престижные голубые пропуска на белые с пластиковой цепочкой, чтобы их можно было повесить на шею. Неплохая мера безопасности, подумал я. Остров состоит из двух частей, этого здания и всего остального. А это здание разделено на зоны, Стивенса нельзя недооценивать. Привлекательная молодая дама в юбке до колен спустилась по лестнице, прежде чем я успел разглядеть ее бедра. Она представилась как Донна Альба, ассистентка доктора Золнера. — Доктор Золнер вас скоро примет, а тем временем я покажу вам здание, — улыбаясь, сказала она, обращаясь к нам. — А я пока свяжусь со своим офисом и узнаю, нет ли какой-нибудь новой информации по нашему делу, — произнес, глядя на часы Стивенс. «Донна Альба возьмет вас под свою опеку!» Бросив на меня быстрый взгляд, он добавил, «Пожалуйста, не отходите от мисс Альбы!» «А что, если мне захочется в туалет?» «Вы туда уже ходили!» Он уже поднимался по лестнице, чтобы первым зайти к Золнеру и, разумеется, доложить о пяти непрошенных гостях. Я разглядывал Донну Альбу, Брюнетка лет двадцати пяти, приятное лицо и тело, голубая юбка, белая блузка, кроссовки. Если учесть ежедневные переправы на пароме и возможные поездки по острову, ходить на высоких каблуках было бы непрактично. Как бы то ни было, Донна была достаточно привлекательна, я вспомнил, что сегодня утром видел ее на нашем пароме, следовательно, Она еще не успела познакомиться с господами и, скорее всего, ничего не знала о сговоре. Донна попросила нас представиться, что мы сделали, опустив такие ужасающие титулы, как «Детектив по убийствам», «ФБР» или «ЦРУ». Она пожала руку каждому и одарила Нэша улыбкой. Женщины так плохо разбираются в мужчинах. «Добро пожаловать в Центр по исследованию болезней животных на острове Плам. Я знаю, полкратко проинформировал вас и устроил поездку по острову». Она пыталась все время улыбаться, но я видел, что это ей давалось трудом. Она продолжала. «Я очень... Э, то, что произошло, ужасно. Я очень любила гордонов. Их все любили». Она оглянулась. «Я не должна обсуждать или комментировать... Но, мне кажется, я не должна скрывать, какие чувства испытываю. Бетта бросила взгляд на меня и, заметив, вероятно, в обороне острова Бреж, попыталась ее расширить. Джон и Макс были хорошими друзьями Тома и Джуди. Я посмотрел Донни в глаза, произнес, мы благодарны работникам острова за содействие и помощь. Эта помощь свелась к тому, что Стивенс устроил нам турпоездку по развалинам и пустынным местам острова. Однако хотелось, чтобы Донна договорила без стеснения, конечно, не здесь, не сейчас, а дома, когда мы навестим ее. — Я вам покажу здание. Следуйте за мной. Донна обратила наше внимание на двери в конце вестибюля. Они были выкрашены в особый предупредительно желтый цвет схожий с цветом острова плам на карте. Двери резко выделялись на сером фоне вестибюля. Табличка на левой двери гласила ⁇ Женская раздевалка ⁇ на правой ⁇ Мужская раздевалка ⁇ А поверх этих надписей посторонним вход воспрещен. Дона пояснила ⁇ Двери ведут в биологически опасные зоны ⁇ Этот вестибюль вместе с административными помещениями представляет собой отдельное строение, изолированное от биологически опасного здания, хотя с внешней стороны может показаться, что это один корпус. На самом же деле пройти отсюда в биологически опасную зону можно только через эти две раздевалки. Макс поинтересовался, а имеются ли другие входы-выходы и из биологически опасных зон? Войти можно через служебный вход, через него доставляются животные, фураж, запасы и все остальное, но выйти тем же путем невозможно. Каждый, кто выходит, должен пройти зону обеззараживания, где находятся душевые. Фостер задал вопрос. Что происходит с анатомированными трупами, отходами и тому подобным? Они либо попадают... Крематории либо через трубы, водоочистители и обеззараживатели», — ответила Донна. «Вот и все. Эти две двери, как и служебный вход, ведут внутрь. Дальше находятся трубы и крематории. На крыше специальные воздушные фильтры, способные улавливать мельчайшие вирусы. Здание хорошо изолировано». Все молчали. Каждый думал, о гордонах и о том, как из лаборатории можно вынести различные вещества. Донна продолжала. «Раздевалки, как и этот вестибюль, входят в первую зону. Выйдя из раздевалок, вы попадаете во вторую зону и должны переодеться в специальную белую одежду. Прежде чем вернуться в первую зону из второй, третьей и четвертой, вы обязаны принять душ». Душ находится во второй зоне. — Душ совместный? — спросил я. Она рассмеялась. — Нет, конечно. Насколько я знаю, у вас имеется допуск во вторую, третью, четвертую зоны. Можете воспользоваться им, если пожелаете. — Вы нас туда будете сопровождать? Когда Тэт Нэш задал этот вопрос, на его лице блуждала глупая улыбка. Она покачала головой, — мне за это не платят. — А почему у нас нет допуска в пятую зону? — полюбопытствовал я. Донна чуть удивленно взглянула на меня. — Пятую? А зачем вам туда? — Не знаю, просто потому, что она есть. Человек десять имеет право входа в эту зону. Но чтобы войти туда, необходимо одевать такой... Космический скафандр. Гордон нам разрешала туда входить? Она кивнула. Что происходит в пятой зоне? Вам следует задать этот вопрос доктору Золнеру. Она взглянула на часы. Следуйте за мной. И держитесь вместе, добавил я. Все стали подниматься вверх по лестнице, а я плелся в хвосте потому что моя больная нога заныла, потому что мне хотелось хорошо разглядеть ноги и попочку Донны. Я знаю, что я поросенок, мне легко подцепить свиную лихорадку. Мы приступили к осмотру двух крыльев, прилегавших к вестибюлю. Я заметил, что все двери в длинных коридорах закрыты и пронумерованы. Но ни на одной из них Не было табличек с именами или с объяснением, для чего они предназначены, за исключением туалетов. — Здесь безопасность на высоте, — подумал я, снова восхищаясь параноидным умом Стивена.